Да, это была крепость, с круглыми башнями, с треугольными выступами бастионов, с черными глазницами полукруглых амбразур. Когда-то она, видимо, охраняла вход в бухту, но очень давно. Теперь башни и бастионы стояли заброшенные, это видно было даже издалека. Верхние кромки укреплений развалились, по стенам змеились трещины, в них росли кусты с черными листьями, Перед крепостью лежала мощеная плитами площадь, а наполога подымалась к бастионам. Здесь травы было меньше. Редкие высокие камни торчали на площади, как и в степи. Вокруг камней росли мелкие пыльно-белые цветы. Сердце у меня заколотилось. У других, по-моему, тоже. Кашлянул и сказал, «Если есть крепость, должны быть и люди». Были когда-то. Негромко отозвался Голован. «Ты полагаешь, они все покинули планету?» Голован пожал плечами. «А может, мы, как и раньше, просто не видим людей?» стучало во мне. «Но птица, но трава! Они-то живые, и мы их видим!» Всегда желающий справедливости Кирилка звонко напомнил. «Но собаки-то должны быть обязательно, иначе зачем же мы летели?» встречу нам стали выходить собаки, из-за камней, из густой травы у подножия бастионов. Их было множество, всякие, мелкие и крупные, терьеры и овчарки, сеттеры, как белый бим и узкомордые колли, бульдоги и балунки, пудели и таксы, но больше всего беспородных псов, клочкастых и веслоухих, с пыльными шкурами разных расцветок. Мы обомлели. Десятой части этой песьей стаи хватило бы для того, чтобы сходу сожрать нас без остатка. Бродячие псы – они ведь хищники, пострашнее волков. «Скользящие скафандры!» – быстро скомандовал Голован. Я напряг воображение. Скафандр не получался. То ли с перепугу, то ли от того, что здесь были иные неастероидные законы. То ли мы забыли какие-то правила. А еще мы со страху забыли, на какой планете находимся. Но собаки-то этого не забывали. Они не стали подбегать к нам, садились там и тут на плиты, иногда скребли за ушами и смотрели на нас желтыми и коричневыми глазами. Между взрослыми псами резвились щенята. Они гонялись друг за другом, опрокидывались на спины и дрыгали лапами, звонко тявкали. но к нам не подбегали. «Ребята!» — опять очень звонко сказал Кирилка. «Вы что? Не бойтесь! Это же не кусачие собаки! Эй, собаки, идите сюда!» И тогда они побежали к нам. Они тыкались носами нам в животы, лизали наши колени, терлись мордами о наши белые штаны и голландки, повизгивали и махали хвостами так, что над площадью поднялся ветер. и пригибал пыльные цветы. Две псины, великанский пудель и курчавый терьер, прыгали вокруг веранды и пытались лизнуть ее лицо. Она слабо отмахивалась. «Да ну вас!» А они все равно прыгали. Минька бесстрашно обнимался с белой остроухой лайкой. Рыжий большущий дворняга взвалила мне на плечи лапы и дохнула в лицо розовой пастью. В ее глазах были веселые огоньки. Я не удержался и поцеловал псину в мокрый нос. Из-за мохнатого рыжего уха я увидел нашего Локки. Он сидел на корточках рядом с косматой кавказской овчаркой и что-то говорил ей на ухо. Овчарка внимательно слушала, потом лизнула коричневую щеку. После этого она взяла Локки за подол и куда-то повела. Я торопливо погладил рыжий дворнягу еще раз и пошел за локки и овчаркой. Остальные резвились с собаками и не обращали на нас внимания. Овчарка подвела локки к похожему на мельничный в камню. Из-за него выкатился нам под ноги серый щенок, наверное, месячного возраста, с толстыми лапками, круглым животом, половисячими маленькими ушами и веселой мордашкой. Замахал хвостом, похожим на согнутый мизинец. Локи взял собачьего малыша на руки и оглянулся на меня. «Этот, тот самый щенок, для нас!» «С чего ты взял?» «Потому что других щенков собаки с нами не отпустят, не захотят расставаться со своими детенышами, а его маму вчера прибило камнепадом в каком-то ущелье». Локи потрепал щенка по ушам. Глупый, не понимает еще, что мама не придет. Откуда ты это знаешь-то? Засомневался я. Вот она сказала. Локи посмотрел на свою спутницу овчарку. Та махнула хвостом. Ты умеешь говорить с собаками? Локи глянул удивленно и честно. От что такого? В нашей стране это многие умеют. По крайней мере, с дети. Я оглянулся и закричал. «Ребята, и ребята, идите сюда!»